Глава вторая. Поиски выхода. Утром 17 июля на третий день после соединения айсбергов шторм неожиданно затих и установилась спокойная безветренная погода. На помощь шторма рассчитывать уже нельзя было. Ультразвуковые пушки успели разрыхлить на льдине узкую полосу сверху донизу, лишь в 9 метров глубиной на каждом конце полоньи. Оставалось еще много десятков метров твердого, все более крепнущего льда. Поднявшийся на айсберг инфракрасный разведчик донес, что море, успокоившееся и затихшее, было до горизонта покрыто сплошным торосистым ледяным полем. Еще с утра капитан приказал прекратить работу ультразвуковых пушек, явно бесцельную в этих условиях, и лишь напрасно истощавшую электроаккумуляторы. На подлодке установилась тишина. С нею еще больше усилилось чувство беспокойства, наполнявшее теперь все помещения корабля. Положение казалось безвыходным. Сколько продлится этот плен? Зима в южном полушарии была лишь в самом начале, В этих широтах она должна была продлиться еще 3-4 месяца, между тем через месяц и 6 дней подлодка должна была быть во Владивостоке. Перспектива задержаться здесь на зимовку грозила неисчислимыми последствиями для страны и для самой подлодки. Люди старались не обнаруживать беспокойство, которое начало охватывать их после того, как надежда на помощь шторма исчезла. Художник Сидлер остановил Марата, встретив его в коридоре. Марат только что сменился на вахте в аккумуляторных отсеках и шел в столовую, чтобы позавтракать со своей сменой. — Слушай, Марат, что же это теперь будет? — спросил Сидлер искусственно равнодушным голосом и отводя глаза в сторону. — Как мы освободимся из такой тюрьмы? Марат был голоден и не собирался вести беседу на ходу в коридоре. — А ты думаешь, что мы кончили свой рейс в этом полярном порту? — насмешливо спросил он, пытаясь пройти мимо Сидлера, чтобы скорее добраться до столовой, откуда доносился приглушенный шум голосов, стук тарелок, звон ножей и вилок. Но Сидлер схватил Марата за пуговицу и крепко держал. — Подожди минутку, Марат, ты не шути. Говорят, что вода в этой полынье быстро замерзнет и даже до дна. Хороший будет порт, нечего сказать. А кто ей позволит воде-то замерзнуть? Но ведь на воздухе ужасный мороз, 35 градусов и кругом лед. Марат с удовольствием помучил бы Сидлера еще немного своими шутками и двусмысленными вопросами, но аппетит разгорался, и не допускал задерживаться почти у самого входа в столовую. — Слушай, с и д л е р скажи откровенно, ты с луны свалился, что ли? Разве ты не знаешь, что капитан оставил корпус подлодки в накаленном состоянии? — Как ты думаешь, для чего это? — Я понимаю, что это для подогрева воды в полынье, чтобы не з а м е р з л а но ведь это же расточительство. Накал корпуса поглощает уйму электроэнергии. Надолго ли хватит в таких условиях нашего запаса? — Да, — грустно подтвердил Марат. — Что верно, то верно. Уже дней десять с а м о й огненной земли, как мы не опускали в глубины наши трос батареи и не заряжали аккумуляторы. Я тебе даже скажу по секрету, — добавил Марат, понижая голос, что в аккумуляторах осталось электроэнергии не больше, чем на двое суток, если держать подлодку на пару. Проходивший мимо Матвеев... остановился и с интересом слушал. — Да, дорогой товарищ, — еще раз с грустью подтвердил Марат, — всего на двое суток. Равнодушие мигом исчезло с лица с и д л е р а Он растерянно посмотрел на Марата и воскликнул. — Но ведь это же ужасно! А потом что? Вся полынья превратится в лед, и подлодка вмерзнет в него. Без электроэнергии мы окончательно погибнем. — Совершенно верно, — с и д л е р Без электроэнергии нам никак нельзя. Придется приняться за зарядку аккумуляторов. Как раз сейчас я получил приказание заняться этим. Вот только п о з а в т р а к у ю если позволишь, посплю часа два и примусь за дело.